Глава 13. Возврат к будням. Поговорить с Дарием так и не удалось. Ни о поезде, ни о том, что произошло в лавке Калина. Он будто замкнулся в себе, и обратный путь до дома мы шли молча. На следующее утро Дарий прервал мою разминку во дворе, и мы отправились в Элон. Точно так же, молча. Обратно к тренировкам я вернулся лишь после обеда. Ребята поздравили с победой, без устали нахваливая меня на все лады. И снова пошли обычные дни, состоящие из пота, нагрузок и садин от пропущенных ударов. Я был этому даже рад. Хотя множество вопросов так и продолжали терзать мой разум. А самое основное среди них — что ищет Дарий. Вот только ответы на них получить было не суждено. Мой следующий противник носит имя «Утес». Он огромен и действительно напоминает гору ростом два с лишним метра, вес почти полтора центнера и ни капли жира. Я, конечно, даже в глаза его не видел, но, судя по описанию молота, он действительно очень опасен. На мелкие раны просто не обращает внимания, а его масса и рост позволяют вести себя так, будто он находится в танке. В этой тактике есть один немалый изъян. Он прет вперед, забывая о защите. Однако при всем этом не стоит считать его неповоротливым тюфяком. Такие на арене долго не задерживаются. Да и в ближнем бою я вряд ли смогу что-либо ему противопоставить. Оружие он использует дробящее. Палицы, молоты, иногда выходит с огромным топором, наподобие тех, что используют палачи для отсечения головы. В подготовке к этому бою мы избрали тактику изворотливости. Хотя это, в общем-то, логично. Я кувыркался, избивался как змей, прыгал и всячески старался уйти от ударов, которые сыпались на меня со стороны молота. Первая половина дня наших тренировок была посвящена именно таким упражнениям. Я держал в руках оружие, но использовать его не мог. Зато наставник махал дубиной, как колхозная молотилка. И здесь еще вопрос, кому приходилось тяжелее. С молота даже не семь потов сходило, а все семьсот. Но и мне периодически доставалось. После обеда мы переходили к стандартным тренировкам с оружием. Продолжали отрабатывать атакующие и защитные движения. Вечером работали в рукопашных схватках, а затем я гулял. Несколько раз я появлялся на том самом пятачке, куда меня приводил Моня, в мой первый свободный день в городе. Моня здоровался со мной, но затем в показывал, что не имеет никакого желания общаться. Было даже немного обидно. Хоть я и привык к одиночеству, но все же хотелось поговорить, узнать, как дела, и поделиться впечатлениями от увиденного. Возможно, даже получить хоть какие-то ответы. Мне уже понятно, что этот мир не так прост. С ним что-то произошло, и группа людей, называющая себя кланами, успела подмять под себя технологии прошлого. Они не выпускают знания в массы, не дают возможности развития. Их устраивает текущее положение дел, а по собственной воле от власти не отказываются. Я гулял по улицам и думал, размышлял и анализировал. Никому вокруг не было дела до роба в набедренной повязке, с которого и взять-то нечего. На одной из таких прогулок я увидел ее. Да, любовь и гладиатор далеки друг от друга, так что и мечтать об этом считаю глупостью. А если учесть то, что она дочь господина, ха, три раза в общем. Она не принадлежала к знатному роду, не жила в таком доме, как у Дарья, но достаточно уже того, что на ее шее не было хомута. Родители и ремесленники, не особо успешные, но на жизнь хватает, хотя по меркам Элона они считались даже ниже среднего класса. Не нищие, но все же... Семья занималась гончарным делом и производила довольно неплохую посуду, но вот спрос на нее был не настолько частым, чтобы жить на широкую ногу. Денег едва хватало, чтобы содержать семью и трех рабов, которые помогали с добычей и с подготовкой глины. Однако мне там не светило ничего, от слова совсем, что не мешало мне наблюдать за ней. Я гулял по улицам и каждый вечер ненадолго задерживался у мастерской, наблюдая, как она закрывает лавку и убирает территорию перед ней. Красивая, тонкая. Светлые прямые волосы чуть ниже плеч. А когда она смеялась, казалось, что само солнышко спустилось с небес. Движения настолько легкие, будто она подчинила себе ветер. Но самое удивительное — это ее глаза. Яркие, зеленые, словно два изумруда. Я смотрел на нее, и сердце сжималось в груди. Закостеневший разум убийцы дал слабину. Сейчас я понимал, что это не физическое влечение тела, как было с Квидой. Нет, я влюбился. Впервые за обе жизни, как мальчишка, как идиот, и ничего не мог с собой поделать. Прятался и ловил каждое движение, каждый взгляд, каждую улыбку и проклинал суку судьбу, которая закинула меня в тело раба. В этом мире проще быть нищим бродягой. Так есть хоть какие-то шансы. В моем случае только тайком наблюдать из темного переулка. Свои плюсы это принесло. Гормоны тела зашкаливали, энергия, скорость возросла, и, как и реакция. Вот только мне от этого было совсем не легче. Молод, который занимался со мной очень много времени, не мог не заметить произошедших во мне изменений. А так как он был единственным близким для меня человеком в этом безумном мире, то я решил поделиться с ним своими переживаниями. Не сказать, что его реакция была непредсказуемой. Все было именно так, как и должно. «Ты понимаешь, что вам не суждено быть вместе?» — спросил он после того, как нахохотался. «Влад, да?» «Ты безликий, величайший из всех гладиаторов, которых я когда-либо знал. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы даже заговорить с ней». «Думаешь, я этого не понимаю?» — вздохнул я. «Мы вместе сидели в тени деревьев после ужина. Скоро снова пойдем на песок, а затем я, как глупый, побегу в тот самый переулок и стану наблюдать за девушкой, даже имени которой не знаю. Суровый, беспощадный убийца своего времени и кровожадный, безликий гладиатор» а веду себя как идиот. «Тогда выброси ее из головы и займись тем, для чего ты здесь», произнес он фразу, которую я повторял себе каждую минуту. «А для чего я здесь, молот?» Я внимательно посмотрел на своего друга. «Вот скажи мне, неужели я был рожден именно для того, чтобы убивать на арене? Ты считаешь, это и есть смысл нашей жизни?» «А у нас есть выбор», — пожал плечами тот. «Да». «В чем-то нашей судьбе не позавидуешь, но есть те, кто живет гораздо хуже». «Хм, вот именно, так и успокаивает себя большинство людей», — усмехнулся я. «Живут в дерьме и смотрят на тех, у кого дела обстоят хуже, вместо того, чтобы устремить взор выше и попробовать стремиться к лучшему». «Мне не нравятся твои слова, Влад», — посмотрел мне в глаза Молот. «Опасные мысли в твоей голове. Ты же не хочешь закончить свои дни в петле?» как это сделали Крит с ребятами. «Ну, конечно, нет, молод», — улыбнулся я. «Бежать глупо, но вот стремиться к свободе нормально». «Получишь ты свою свободу, и что?» — пожал плечами тот. «Знаешь, а ведь я в молодости тоже об этом мечтал. Победить на турнире, снять ошейник, создать семью и жить, как нормальный человек, до самой старости». «И что же в твоих планах пошло не так?» — заинтересовался я. Хм, а ничего». Повзрослел, усмехнулся тот. «Чем мне заниматься на этой свободе? Ни дома, ни денег. Да и делать-то больше ничего не могу, кроме как кишки на песок выпускать». «С этой стороны ты, конечно, прав», — согласился я. «Я со всех сторон прав», — отмахнулся тот. «Разве мы плохо живем? Кормит так, как не каждый свободный питается. Крыша над головой есть». «Ты знаешь, сколько я слышал историй, когда люди, получившие свободу, снова продавались в рабство?» «Сколько?» — задал я вопрос, на который не было ответа. «Много!» — немного подумав, ответил Молот именно так, как я и полагал. «Ладно, философ, пошли заниматься!» — улыбнулся я и хлопнул того по плечу. После тренировки я, как обычно, полоснулся водой из скатки и пошел на прогулку. Теперь скучное бесцельное шатание по улицам приобрело оттенок значимости. А я все никак не мог заставить себя поступить иначе. Каждый день начинался с того, что я упрашивал себя не ходить вечером к гончарной лавке, но шел, прятался, будто извращенец или маньяк какой, и любовался ей. Вскоре настал тот самый день, когда явился скам и произнес фразу «Через три дня ты выйдешь на арену». Время пронеслось, как один миг, и вот я уже ожидаю Дарьи у дома. Повозка чит нас к амфитеатру. люди по дороге приветствуют Безликого, а я машу им в ответ». Ворота открылись, и в глаза ударил яркий свет. Я выбегаю на песок. Коса со свистом рассекает воздух и вонзается древком в покрытие арены. Сердце стучит, но на этот раз в предвкушении крови, а нет страха. Зрители ликуют и скандируют «безликий», «безликий». А я всельски стараюсь одарить их своим вниманием. С противоположной стороны вышел утес. Он действительно огромен. Я едва достаю ему макушкой до подбородка. Хотя нет, скорее всего, не достану. Уж очень здоров и силен. Мышцы словно канаты обвивают руки и ноги. Тело заковано в броню, а в руках топор, лезвие которого вполне способно перерубить меня пополам. Причем сверху вниз. Да уж, с такой машиной я сталкиваюсь впервые. Даже не знаю, есть ли у меня хоть какие-то шансы. Горн протрубил начало схватки. Вот только вместо привычного хода по кругу, с редкими выпадами, прощупывающими возможности противника, утес бросился на меня сразу. Топор просвистел над головой, и о том, чтобы отразить его, не могло идти даже речи. Коса просто не выдержит удар такой силы. Я опешил от мгновенного напора и некоторое время просто уворачивался, пытаясь собраться для достойного ответа. Бугай делает разворот и с подшагом наносит рубящий удар наискосок. Я едва успеваю нырнуть под руку, оказываюсь с противоположной стороны и вспарываю с самым кончиком косы его голень. Утес взревел и ударом топорища в грудь отправил меня в полет на пару метров. Воздух вылетел из легких, а пластины на броне выгнулись концами наружу. Пытаясь сделать хоть глоток воздуха, я скорчился на песке, а противник уже летит в мою сторону, намереваясь добить. Я едва успел перекатиться, когда топор вонзился в песок рядом с моей головой. Очередной замах и снова повезло. Наконец удается сделать вдох, который откликнулся болью в груди, но ребра, скорее всего, целы. Очередной перекат, и вот я уже на ногах. Утес работает своим оружием без какого-либо намека на усталость. Взмахи все такие же мощные и быстрые, однако на раненую ногу он уже припадает. От рубящего прямого удара в грудь я уклонился, подавшись назад. И, казалось бы, вот он шанс нанести очередную рану противнику. Делаю выпад, но тот уворачивается, слегка повернув корпус, и достает меня ногой. На этот раз удар пришелся бок и не был такой сильный, однако меня все равно смело в сторону. Группируюсь в падении и ухожу в кувырок. Утес преследует, размахивает опором и наносит рубящий сверху вниз. «Ну, это даже обидно, ведь я на ногах, а не валяюсь перед ним, как было совсем недавно». Легко ухожу чуть в сторону, поворот вокруг оси и загнутым концом косы достаю плечо противника. Я даже почувствовал, как оружие ударило в кость, но тот даже глазом не повел. Зато рубанул топором с разворота. Лезвие топора просвистело над головой, а мне удалось вспороть бедро, нанеся удар древком с наконечником в виде копья на конце. И снова, будто не его тело только что получило рваную рану. Топор летит сверху вниз, и разойтись с ним удается лишь в самый последний момент. Выхожу из куверка, а утес уже рядом. Несколько коротких взмахов крест-накрест, от которых я ухожу, отклоняя тело и отступая назад. Бугай наносит прямой удар ногой, заставляя меня отклониться в сторону. И тут же второй ногой пробивает хороший лоу-кик, коленный сгиб. Я припал на колено, а топор уже несется к шее. Единственный выход — это броситься в клинч. Что я и делаю. выталкивая себя навстречу противнику здоровой ногой. Будто о скалу приложился, а ему хоть быхны... Даже не покачнулся от столкновения, зато успел прижать меня к себе, схватив топором двумя руками. Воздух из меня выдавило сразу, глаза будто надулись изнутри, а он все крепче прижимал меня к себе. Будь мы на ринге, это конец, но здесь правило одно – выжить любой ценой. Топор давит на спину, но мои руки свободно болтаются снизу. Правая как раз уже нащупала хозяйство под юбкой, надеюсь, яйца он не успел накачать. Сжимаю все, что удалось схватить, и давление на меня тут же ослабло. Но вместо того, чтобы завязать или прекратить сопротивление, утес наносит удар своим лбом мне в маску. Она, конечно, смягчила удар, а точнее сгладила его последствия, но перед глазами поплыла, и я отступил, разжав руку. Злую шутку сыграла коса, что валялась под ногами, а, возможно, она даже спасла мою жизнь. Я запнулся о нее и полетел в песок, по инерции выбросив руки вверх. А в этот момент топор со свистом рассекает воздух, приближаясь стремительным рощерком с серьезным намерением отрубить мою голову. Боль я почувствовал не сразу. Успел исполнить несколько перекатов, прежде чем глаза затмило болевым шоком. Уйдя у тутеса курком назад, я с удивлением посмотрел на культю вместо правой кисти. Бугай уже празднует победу. Но какой изменять теперь гладиатор, если я даже собственным оружием воспользоваться не смогу? От взмаха топора над головой ухожу вниз и делаю очередной кувырок. Левой рукой подбираю косу. Бугай не отстает и продолжает махать оружием с еще большим энтузиазмом, чем в начале схватки. Силы покидают меня вместе с кровью. Остается совсем мало времени. Очередной свист топора встречает древко косы, и ее основная, загнутая полумесяцем часть, улетает в песок. Но инерцию моему оружию это придает колоссальную. Я, продолжаю движение древком в сторону удара и в полукруг, вонзаю острый конец прямо в бок утеса, с неудобной левой стороны. На его лице отобразилось удивление. «Как же так? Ведь он почти победил!» Странно. Зрители молчат. Едва я об этом подумал, как арена взорвалась оглушительным воплем. Люди встали с мест и кричали. В нескольких местах вспыхнули драки, а я обратил свой взор на ложе императора. Он не спешил. Встал со своего места и подошел со спокойным видом к краю, чтобы вытянуть руку вперед и лениво осмотреть публику. Смерть, смерть, смерть! Неслось отовсюду. В общем, другого никто и не ожидал. Даже если император поднимет большой палец, это вряд ли поможет утесу. Копье достаточно глубоко вошло ему в бочину, и одному богу известно, что стало с его внутренностями. Палец указал вниз. Сил почти не осталось. Я на автопилоте, словно в тумане, подобрал остатки косы и подошел к поверженному гладиатору. Он стоял на коленях. Из его бока торчали остатки косы. Но он все еще дышал. Одним движением я вспорол его горло. Сегодня публика останется без головы. У меня просто не хватит сил забросить ее на трибуны. Да я даже отрубить ее вряд ли смогу. Под ее возгласы и ликование я побрел к выходу, едва переставляя ноги. Не дошел всего пару шагов и рухнул лицом в песок. Крики доносились будто через подушку. Чьи-то руки подхватили меня и унесли в темные лабиринты арены. Последнее, что я помню, это озадаченное лицо Дарья перед глазами. Кажется, он что-то говорит. Очнулся я в каком-то мрачном помещении. Культя болела так, словно ее опустили в кипяток и оставили там. И боль была непостоянной, а пульсировала с каждым ударом сердца. Приподняв ее вверх, я почувствовал небольшое облегчение. Очень хотелось пить. Во рту пустыня. Даже язык к небу прилип. «Есть! Кто живой?» Позвал я слабым, хриплым голосом. Почти сразу распахнулась дверь, и внутрь заглянула Грета. «Он очнулся!» — крикнула она наружу и вошла ко мне. «Ты что-нибудь хочешь?» «Воды!» — попросил я. «Я сейчас! Я мигом!» Захлопотала она и выбежала. Еще раз осмотревшись вокруг, я, кажется, понял, куда попал. В дом скама. Кое-как удалось приподняться и занять полулежащее положение. Обрубок снова приподнял вверх. Дверь распахнулась, и внутрь притиснулся скам и грета, которая несла в руках большой кувшин. Живительная влага провалилась по пищеводу и принесла облегчение. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался скам. «Живым!» — односложно ответил я. «Я послал за хозяином» кивнул подбородком на дверь тот. — Он просил позвать, если ты очнешься. — Что значит «если»? — внимательно посмотрел я на управляющего. — Сколько я так лежу? — Сегодня третий день, — ответил он. Дверь в очередной раз открылась, и внутрь протиснулся Дарий. Вон, оба! — резко сказал он, и рабы тут же испарились за дверью. — Как ты себя чувствуешь? — Живым, — ответил я ему так же, как и скаму. — Я не про это. Серьезным тоном продолжил тот и посмотрел мне в глаза. — Ты теперь неполноценный, — кивок на мою культю. — Я снимаю тебя с турнира. — Нет! — сквозь зубы процедил я. — Я продолжу. — Как? — усмехнулся тот. — Умрешь на песке. — А какое дело вам до этого? С вызовом я посмотрел в глаза Дарью. — В твоей голове есть знания, которые могут мне пригодиться, — тут же ответил он. — Я продолжу и выйду победителем, — сжав зубы, процедил я. — ты глупец, — усмехнулся тот. — Всего лишь третий противник уложил тебя на койку, минимум на две недели, а твоя рана может воспалиться и убить окончательно. О какой победе ты говоришь? — Я смогу, — упрямо произнес я. — Мне это необходимо. — Зачем? — удивился Дарий. — Чтобы убить Ярга? Не смеши меня. С одной рукой это стало еще более невозможным. — Рука у меня на месте, нет только кисти, — отрицательно помотал головой я. — Я должен победить, я смогу. — Ты так и не ответил. Зачем тебе это? — повторил свой вопрос хозяин. — Мне нужна свобода, — тихо ответил я. — У тебя шестьдесят дней. Наконец кивнул Дарий. — Постойте, я решил еще немного понаглеть, раз уж пошло такое дело. «Кажется, вы задолжали мне две награды». «Ха, ты наглец!» С улыбкой вернулся от двери тот. «Есть пожелание?» «Я передам, когда буду готов». Попытался улыбнуться я. Дарий молча кивнул и вышел наружу, оставив меня один на один с моими мыслями.